Кульбиты кокни. Кокни каперс. Латынь была показана зрителям положенное число раз и сошла со сцены. А я поехал на уикенд в Эссекс в дом Ричарда Армитажа. Его поместье Стеббинг-парк, состоявшее из многих акров земли и красивой старой усадьбы, находилось в холмистой сельской местности – Деревня Стеббинг стоит недалеко от Данмолл, в той части Эссекса, что опровергает несчастную и незаслуженную репутацию этого графства. Каждое лето Ричард устраивал в Стеббинг-парке что-то вроде крикетного фестиваля, и тогда здесь становилось особенно интересно. Дэвид Фрост, один из его первых клиентов, защищал крикетную калитку. Рассел Херти лежал на траве у края площадки, любуясь мускулатурой Майкла Прейда и прочих красивых молодых актеров. Прилетал вертолетом Эндрю Лойд Уэббер. Руководители BBC1 и BBC2 беседовали где-нибудь в углу с Биллом Коттоном и своим генеральным директором. Создавалось впечатление, что к Ричарду съезжались все видные фигуры британского экрана и британской сцены – Роуэн Аткинсон, Эмма Томпсон, Хью, Тони Слаттери, Тильда Суинтон, Говард Гудл и я. Приезжали туда каждый год, как и десятки других клиентов, Ноэл Гей. Ричард Стилгоу, Крис Барри, Хинш и Брекет, Доллар, Кембриджские бродячие музыканты, Ян Лемминг, Мануэль и Музыка Гор. «Кингс Сингерс», «Джефф Лав» — компания получалась самая пёстрая. Однако в тот раз там были всего только я, Ричард и Лорен Гамильтон, милая, застенчивая, молодая женщина, с которой он делил свою жизнь, и которая работала его помощницей, ну, еще Кен, главный повар одновременно дворецкий Ричарда. В пятницу вечером после великолепного обеда Ричард, пока Кен разливал в гостиной кофе, начал, к большому моему удивлению, рассказывать о своем отце. Реджинальд Армитаж был сыном проживавшего в Южном Йоркшире производителя понтефрактской постилки. Образование Реджинальд получил в Уэлкфилдской средней классической школе королевы Елизаветы, Королевской музыкальной школе и Кембриджском крайц колледже Дар музыканта позволил ему еще в молодые годы получить пост музыкального директора и органиста Церкви Святой Анны, что в Сохо, пропитывавшие эту часть Лондона, рэк джаз и свинг, проникли, должно быть, и в кровь Реджинальда — поскольку в скором времени он начал с необычайной легкостью сочинять в современной ему манере простые, ритмичные, запоминающиеся мелодии. Дабы не огорчать своих почтенных йоркширских родителей и давшие ему работу церковное начальство, он писал эти песенки под псевдонимом Нойл Гей. «Выбор не самый, на наш теперешний слух удачный». Однако в конце двадцатых и в тридцатых он ассоциировался с веселым, радостным, полным солнечного света миром, а остатки которого и сейчас можно увидеть в дверных коробках еще уцелевших пригородов и дизайне радиоприемников той поры. Если существует песня, в совершенстве передающая образ того мира, так это солнце надело шляпу Нойла Гея. Композитор Нойл Гей пользовался колоссальным успехом. Было время, когда в Вест-Энде шло сразу четыре его мюзикла, достижение которое смог повторить только Эндрю Ллойд Уэббер. Самая знаменитая из его песенок «Прогулка по Ламбету» так и осталась единственной, какая когда-либо упоминалась в «Передовице Таймс». Кроме того, она же, как рассказал мне Ричард, обеспечила Нойлу место в легендарном черном списке тех, кого нацисты намеревались первыми поставить к стенке после захвата Британии. Говорили, что Гитлеру страшно не понравился киножурнал, бывший во время войны очень популярным у кинотеатров Британии и показывавший фюрера салютующим штурмовикам, которые маршировали гусиным шагом, под наложенную на эти кадры музыку «Прогулки по Ламбету». Я знал обо всем этом очень мало и был тронут тем, что Ричард счел меня способным заинтересоваться деяниями его прославленного отца. Но, разумеется, — сказал Ричард, — наивысшим его достижением стал мюзикл, в котором «Прогулка по Ламбету» и звучала «Я и моя девочка». «А, ну, конечно!» отозвался я, не понимая, однако ж, «При чем здесь знаменитый номер Джина Келли и Джуди Гарланд? Колокола звонят для меня и моей девочки. Хотя, постойте, это же американская песенка». «Каковой мюзикл не следует», продолжал Ричард путать с песней Эдгара Лесли «Для меня и моей девочки». «Ну да». «Разумеется», — подтвердил я шокированный самой мыслью о том, что кто-то способен впасть в такую ошибку. «Я и моя девочка», — сказал Ричард, — «был самым успешным из британских мюзиклов своего времени. Превзойти его удалось только кошкам». Ричард имел симпатичное обыкновение, распространенное среди подобных ему агентов, продюсеров и всякого рода магнатов, описывать всех и каждого, кого он знал, как людей наиболее значительных, успешных и уважаемых в их сфере деятельности, безусловно, самый выдающийся из хореографов своего поколения, первый из виноторговцев Британии, несомненно, самый почитаемый из шеф-поваров Азии, ну и так далее. Для людей вроде Ричарда попросту невозможно не иметь лучшего во всем Лондоне врача, самого умелого во всей Европе дантиста и бесконечно рекомендуемого каждому знакомому, у которого хоть раз кольнуло в спине лучшего в мире массажиста. Я знал об этой его черте и потому не мог так сразу решить, что из сказанного им о мюзикле «Я и моя девочка» чистая правда, а что представляет собой смесь обычных его преувеличений с вполне понятной сыновней гордостью. Дело в том, что я, по правде сказать, не слышал ни этого мюзикла, ни его титульной песенки. «Прогулку по Ламбету» я, разумеется, знал. Это одна из самых известных мелодий всех времен. «Охвурм», как выражаются немцы, «ушной червь», который, если вы однажды впустили его в уши, немедленно заползает ваш мозг. и оттуда его уже никакими средствами вытурить невозможно. На самом-то деле я всегда полагал, что это песня народная, со словами, сочиненными на старинный мотив, передававшийся от поколения к поколению. Мне и в голову не приходило, что ее мог написать в 1930-х церковный органист. Нойл Гей отправил своего сына Ричарда в Итан, а оттуда он последовал по стопам отца в Кембридж. В 1950-м молодой Ричард Армитаж основал фирму Noel Gay Artists, агентство актеров, задуманное как дополнение к компании Ноя Гея», которая занималась изданием и распространением его песен. Агентству надлежало подыскивать для них исполнителей. Спустя шесть-семь лет начался так называемый сатирический бум. И Ричард вступил в новый для него мир студенческой комедии и принялся ежегодно тралить Кембридж в надежде на улов молодых и способных комиков. В скором времени его клиентом стал Дэвид Фрост. Затем появились Джон Клис и прочие. В конце 70-х у Ричарда случился бурный, анархический приступ оригинальности, который заставил его обратить взоры на Запад, и это позволило ему обзавестись Роуэном Аткинсоном и Говардом Гудаллом. Но в 1981 он вновь возвратился в Кембридж и выловил там Эмму Томпсон, Хью Лори, Пола Ширера, Тони Слаттери и меня. Теперь, на шестом десятке лет, Ричард стал, по его словам, все чаще и чаще оглядываться назад... вспоминать о времени, когда он только еще начинал. Все это было очень интересно. Я чувствовал себя польщенным тем, что он, обычно такой грубоватый, старомодный, и замкнутый, удостоил меня рассказом об истинной истории его отца и основания Нойл Гей Артис. Я то кивал, то покачивал головой, на манер который предположительно показывал, что я понимаю, какая честь мне оказана, а затем начал якобы подавлять почти неприметные зевочки, сигнализируя о моей готовности к вечернему купанию, кровати и книге. — Что и привело меня, — сказал Ричард, не обращая никакого внимания на мои фокусы-покусы, — к предложению, которое я собираюсь вам сделать. — Предложению? — Ричард подцепил пальцами клапан своего старого кожного портфеля. «Держите!» И вручил мне рукопись, толстую стопку листов формата «Шутовской колпак». Для тех, кому еще нет сорока, поясняю. Шутовским колпаком именовался в ту пору английский размер пищи бумаги предшественник, ставшего ныне вездесущим европейского стандарта А4». Я осмотрел эту стопку. На первой странице виднелись оставленные с пятнышки ржавчины, и стояло мгновенно мне все объяснившее, дважды подчеркнутое название. «О!» — произнес я. «Я и моя девочка». «Это что же, оригинал?» «Вообще-то», — ответил Ричард, — «экземпляр лорда Гофмейстера. Существует еще издание, предназначенное для суфлеров, но, насколько я понимаю, то, что вы держите в руках, — это вариант текста, наиболее близкий к оригинальному, к тому, который звучал со сцены Виктория Палас. Я хотел бы, чтобы вы прочитали его. И хотел бы, чтобы вы подумали о его... переработки. Я уковылял наверх и в ту же ночь прочитал в кровати машинописный текст пьесы. Понять в нем что-либо оказалось почти невозможно. Героем мюзикла был Кокни, уличный торговец по имени Билл Снипсон, неожиданно оказавшийся законным наследником графского титула. Это я во всяком случае уразумел. Билл приезжает в свое родовое поместье, А эрфорд дабы обосноваться в нем, за этим следует череда загадочных сцен, в которых он пленяется прелестями аристократической женщины-вамп, изучает историю семьи и отбивается от прожигающих жизнь родственников, которые норовят занять у него денег. Сквозь все это красной нитью проходят попытки Билла не потерять Салли, его упомянутую в названии пьесы «Девочку», Она тоже кокни, честная, с благородной душой, как по сути своей и он. Я сказал, что понять текст было почти невозможно и назвал сцены загадочными из-за невразумительных ком, которые были прикурочены едва ли не каждой реплике, обильно из украшенных восклицательными знаками диалогов. «Билл, о чем это ты, девочка?» «Ком?» «Салли, ты отлично знаешь, о чем Билл?» «Ком?» «Билл, иди ко мне!» «Ком?» Или «Сэр Джон, беря книгу». «А ну-ка, отдайте мне это!» «Ком?» «Билл, ой!» «Ком?» И так далее. Время от времени в рукописи встречались приписки с синим карандашом. «Нет, решительно нет!» «Переделать!» Совершенно неприемлемо. Иные гневные выражения резкого неприятия. На следующее утро, за завтраком, Ричард пожелал узнать мое мнение о пьесе. «Ну, — сказал я, — пожалуй, ее можно назвать предметом старины. Вот именно. И потому бессмысленно показывать публике восьмидесятых, не переработав. Да и рифмованный сленг «кокни» выглядит отчасти... ну, несколько устаревшим. В рукописи присутствовало несколько страниц, на которых Бил преподавал своим родственникам основы рифмованного сленга. «Да, но видите ли, в чем дело? Как раз я и моя девочка впервые познакомила британских театралов из среднего класса с рифмованным сленгом», — сказал Ричард. «До этой пьесы...» Он никогда за пределы из стенда не выходил. — А, хорошо, понятно. Но вы мне вот что скажите. Постановщику пьесы она действительно так сильно не нравилась? — Это вы о чем? — Да обо всех этих замечаниях. Неприемлемо. Убрать и так далее. — Что они, собственно, означают — Я же вам говорил, сказал Ричард. Это экземпляр лорда Гофмейстера. Моя недоумевающая физиономия позволила Ричарду понять всю глубину присущего мне невежества. До 1968 года все пьесы, какие ставились в Лондоне, должны были получать одобрение лорда Гофмейстера. А! -а, -а! Так он был цензором. По сути дела, да. Экземпляр, который я вам дал, показывает, каких сокращений лорд Гофмейстер, а вернее, кто-то из его подчиненных, потребовал перед тем, как разрешить в 37-м постановку мюзикла. Возможно, вы заметили, что там вычеркивались слова наподобие «бабенка». Да, самая настоящая цензура. Верно. Ну, хорошо. Если оставить это в стороне, что вы думаете о самой пьесе? — Господи! Отличная пьеса! Но, в общем, должен сказать, я так и не понял, что там делают все эти комья. — Какие комья? Я бы решил, что это какое-то жаргонное обозначение поцелуя. Но не мог же персонажи все время целоваться. К тому же комья понатыканы и в тех сценах, в которых участвуют Только мужчины. На миг лицо Ричарда приняло озадаченное выражение, но затем по нему стала расплываться широкая улыбка. Ха! Смех его всегда начинался с резкого, как щелчок бича, ха, за которым следовало словно бы шипение выдыхаемого сквозь зубы воздуха, нечто среднее между американским щит и изнуренным фальцетным сис. Я показал рукопись Лорен Гамильтон. Постучал пальцем по одному из комьев. «Вот», — сказал я. «Как это понимать?» «Ну», — ответила она, — «не знаю». «Действительно странно. Может быть...» «Нет, ничего в голову не приходит». Ричард со все возраставшим весельем переводил взгляд с меня на нее и обратно. Комично. Олухи царя небесного. Виноват? Ком означает комично. Не уверен, что наши лица стали намного умнее. Билла играл Лупину Лейн. Он происходил из династии артистов Мюзикхолла, лучший театральный комик своего времени. И успехом своим... Он был в огромной степени обязан замечательным фарсовым трюкам, которые придумывал сам. То, что он вытворял в «Я и моя девочка с плащом», стало одним из знаменитейших зрелищ лондонской сцены. Ну, рассказывать вам обо всех перипетиях переработки мюзикла Ноэля Гея для публики 1980-х я не буду». Ричард, ставший продюсером его постановки, взял в режиссеры Майка Окрента. Со-продюсером стал Дэвид Окин, возглавлявший Лестерский театр Роял, на сцене которого и должен был идти мюзикл. В случае успеха его перенесли бы в «Вест-Энд». На роль Билла Ричард хотел пригласить Роберта Линса, с которым уже велись соответствующие переговоры, а на роль Салли Лесли Эш, Тем временем я приступил, основываясь на экземпляре лорда Гофмейстера к переделке текста. «Кстати, — сказал мне Ричард, — если вам покажутся подходящими еще какие-то из песен отца, можете спокойно вставлять их в мюзикл». Любой мюзикл состоит из трех компонентов — музыки, текстов, песен или либретто. Под либретто можно подразумевать все, что не является музыкой или этими текстами, иными словами, диалоги и сюжет. Смотреть мюзикл ради одного либретто никто не пойдет. Для этого существуют обычные пьесы. С другой стороны, либретто есть позвоночник мюзикла. Как и человеческий позвоночник, оно привлекает в себе внимание, лишь когда с ним что-то неладно и... опять-таки, как позвоночник, держит на себе все тело и служит для передачи сигналов, сообщений и импульсов, благодаря которым тело движется, воспринимает окружающий мир и самовыражается. Великие композиторы Сонтхайм, Роджерс, Портер и другие всегда утверждали, собственно говоря, для музыкального театра это утверждение – просто-напросто клише, что все начинается с либретто. Публика не напевает либретто. Оно никого не заставляет ахать и восторженно аплодировать. Однако без либретто не будет и всего остального. И прошу заметить, в сказанном мной никакой жалобы не содержится. В мире существует масса очень важных работ, исполнения которых люди попросту не замечают, и сочинение либретто для мюзикла наименее трудоемкое из них и наилучшим образом вознаграждаемое. В 1983 я вряд ли смог бы назвать разницу между либретто и кардебалетом или слезливой песенкой. Мне шел третий десяток, всего полтора года назад я закончил университет, Я мог, если бы понадобилось, часами нести околесицу о Шекспире, Ипсоне, Беккете или Теннессе Уильямсе. Я хорошо знал историю героев радио и телевизионной комедии, которая в конце-то концов была, несмотря на прохладный прием, коего удостоилась на природе моей профессии. Прилично знал кино». в особенности фильмы, снятые в 30-х и 40-х компании Warner Brothers и британские картины 40-х и 50-х. У меня имелись довольно основательные познания в области классической музыки и оперного репертуара. Я хорошо знал песни Портера, Керна и Гершвина. Однако мюзиклы, для которых, собственно, эти песни писались, оставались мне неизвестными. Сказать по правде... я втайне смотрел на этот жанр свысока. Делая, впрочем, исключение для Кабаре, «Моей прекрасной леди», «Вестсайской истории» и «Парней и куколок», которые знал по фильмам и записям и высоко ценил. «Поющий под дождем», «Оливер» и «Звуки музыки» были мне известны только как кинокартины и... ну... В общем-то, этим все и исчерпывалось, если не считать субботних показов классических фильмов с Фредом Астером и Джином Келли по BBC 2. Кошки шли к тому времени уже полтора года, однако я их не видел и до сих пор не посмотрел. Надо бы все-таки как-нибудь выбраться. Тоже относится к «Отверженным», «Призраку оперы», «Мисс Сайгон» и прочим мюзиклам, которые приходили, уходили и возвращались снова. Я не сомневался, что смотреть их только зря тратить время. Режиссер Майк Оккрант, сделавший себе имя постановкой новых пьес, преимущественно в маленьких театрах Англии и Шотландии, знал о мире мюзиклов еще и поменьше моего – Однако, работая над либретто «Я и моя девочка», мы довольно скоро обнаружили, что этот мюзикл ничем не обязан Бродвею с Голливудом и всем мюзик-холлу. Приведет ли его возрождение к успеху или провалу, тут все будет зависеть от готовности современной публики к балагану, легкомысленности и беззастенчивым преувеличением, коими отличался стиль покойного ныне мюзик-холла. Я сочинял один набросок Либретта за другим, и тут Дэвид Окин дал мне бесценный совет: Он многие годы руководил Хемстедским театром, в котором стал крестным отцом легендарной вечеринки у Эбигейл, равно как и новых пьес Денниса Поттера, Майкла Фрейна, Гарольда Пинтера и многих других. Увидев мой первый. Только что вылезший из спринтера набросок, Дэвид улыбнулся. А «Ваша работа? Постараться, чтобы работы у вас было поменьше. Чем короче расстояние между музыкальными номерами, тем лучше». «То есть здесь многовато диалогов, так?» — спросил я. «Их слишком, слишком много. Под конец работы я резал их, резал и резал». Кто-то посоветовал мне прочитать книгу «Улица, на которой живу» — великолепные воспоминания Алана Джея Лернера о жизни бродвейского поэта-песенника и драматурга. «Когда в мюзикле наступает черед эмоционального или повествовательного изменения, — утверждал Лернер, — этот момент должен выражаться не словами персонажей, но песней или танцем». Иначе зачем вообще сочинять мюзикл, а не пьесу? В хорошем мюзикле пение не тормозит действие, оно и есть действие. Прочитав этот более чем разумный рецепт, я просмотрел ту часть либретта, которую уже успел написать, и понял, что сочинил не что иное, как пьесу, из разряда «Пошли в стали», в которой все по-настоящему важное происходит в разговорных сценах, время от времени уступающих место вокальным и танцевальным номерам. Авторы оригинального либретто и текстов песен Дуглас Фербер и Артур Розе были детьми эпохи, предшествовавшей манифесту Лернера. Тогдашние законы сцены разрешали хору выстраиваться перед опущенным занавесом и петь, пока за ним менялись декорации. Современный же театр требовал перемен, производимых на глазах у зрителей, с использованием декораций передвижных, подвесных, поднимающихся из-под сцены и прочих чудес театральной машинерии. И в этом отношении я получил фантастически воодушевившую меня поддержку Майка Окрента. В университете он учился на физика. Какое-то время занимался изобретательством и обладал превосходным инженерным мышлением. «Используйте самые экстравагантные безумные смены декораций, какие только придут вам в голову», — сказал он. «Мы придумаем, как их сделать. Главное, забудьте об экономии денег. Строго между нами. Это наше с художником-постановщиком дело». И в следующем варианте либретта я просто-напросто распоясался, Мюзикл начинался с музыкального номера «We can't» в Харфорде. Я слегка изменил его текст и добавил сценические указания, на первый взгляд попросту абсурдные. Гости выезжали из Лондона в открытых машинах, добирались до Харфорд-холла, въезжали в его ворота. Машины останавливались перед массивным фасадом усадьбы, который поворачивался, открывая ее интерьер. Гости входили, и их приветствовали слуги. Написать это было проще простого, а там пусть художник Мартин Джонс и режиссер-постановщик Майк Окрент выкручиваются, как умеют. Диалоги я урезал, как только мог. Идея состояла в том, чтобы... перескакивать, что и предлагал Дэвид Окин, от одного музыкального номера к другому, оставляя по возможности меньше разговоров, но также и трактуя некоторые комичные сцены, вроде упомянутой Ричардом борьбы Лупино Лейна с плащом и сцена совращения, в которой использовались софа и ее подушки, как своего рода вставные номера. Кроме того, я ввел в мюзикл Еще две хорошо известные песни Нойла Гея — «Солнце надело шляпу» и «У фонарного столба». Майк посетил меня в Чичестере, чтобы пройтись по этому варианту либретто. И все сверхамбициозные, нелепые и невозможные требования, какие я предъявил его изобретательности, принял с наслаждением». — Мало, — сказал он. — Постарайтесь пойти еще дальше. Но с какой-то стати, возможно, захочется вам узнать, я оказался в Чичестере.